Глава 33. Нейтан. В доме Луизы мне больше нечего было делать, и на несколько часов я поехал на работу. Винни и Чарли должны появиться не раньше ужина, поэтому я проверил почту, а потом открыл папку «Смерть Луизы» и занялся приготовлениями к похоронам. Погребение назначили на 10 утра, и я подтвердил это время, отправив письмо адвокату Луизы, чьи контакты нашел в папке. «Дорогой мистер рейдинг я, нейтон Лейк, племянник Луизы, Лейк Джордж. Должен сообщить вам печальную новость. Этим утром Луиза скончалась. Ее дети на пути в город, и мы хотели бы назначить оглашение завещания как можно скорее, если вам удобно. Я нажал «Отправить», и телефон почти тут же загудел. Нейтон слушает. Нейтон, это Саймон Рейдинг. Примите мои соболезнования», — сказал адвокат. «Спасибо. У меня находится завещание вашей тети Луизы. Оглашение можно назначить на завтра, если хотите». «Было бы неплохо». «Тогда давайте предварительно назначим на 11», — предложил он. «Я свяжусь с другими заинтересованными сторонами, упомянутыми в завещании». Их немного. Если возникнут проблемы, я дам вам знать». Под «немного», как я понял, он имел в виду моих родителей и братьев. Поэтому я просто ответил «прекрасно». «Должен еще кое-что сказать. Что именно?» «Я только вчера виделся с вашей тетей». «Это меня удивило». «Да». «Она просила внести кое-какие изменения» и некоторые из них очень существенны. Например, в груди разлился страх, проклятие. Она все-таки это сделала. Сделала меня наследником. Не могу сказать, но завтра вы все узнаете. Просто решил, что следует об этом упомянуть. Отвратительно с его стороны упомянуть существенные изменения, но не сообщить, в чем они заключаются однако я решил что уже знаю в чем дело ведь тетя сама мне сказала поэтому просто ответил ладно мне показалось она прекрасно выглядела по непонятной причине добавил адвокат да но все может так резко измениться произнес я а что еще тут скажешь странное совпадение что она умерла сразу после того как изменила завещание вы не находите В его тоне звучали подозрения, даже обвинения. Он что, намекает, будто я ее убил? Что вы хотите сказать? Я адвокат, а не детектив, — отмахнулся он. Просто подумал, что вы должны знать о нашей встрече. Ясно. И, может быть, это вы ее убили. Спасибо. Увидимся завтра. И я повесил трубку. Вечером при встрече с Винни и Чарли в моей голове продолжало крутиться предупреждение Реддинга о существенных изменениях. Мне не хотелось ничего говорить, я ведь ничего и не знал. К тому же они ехали целый день и вымотались. Поэтому я рассказал им про расписание, мы немного всплакнули, и я поехал домой. Ложась в постель, я размышлял о том как смерть Луизы скажется лично на мне. Ее дом всегда был моим вторым домом. Понимаю, это звучит пренебрежительно по отношению к родителям, но у них было еще трое младших детей. А у Луизы только я один. Я буду скучать по нашим встречам, и не только из-за ее стрипни. Я заботился о тёте, но в какой-то мере и она заботилась обо мне. Ведь что это за жизнь, если никто во мне не нуждается. Когда-то я был близок с Чарли и Винни. Мы почти ровесники. Сейчас мы с Чарли стоим по разные стороны от 30. Мне 29, а ему 31. Когда они с Винни были маленькими, Луиза часто бывала в разъездах, поэтому дядя привозил детей к нам погостить. Мы жили в Хантингтон-Бич на берегу, и когда приезжали кузены, с утра до вечера торчали в воде. Мы с Чарли рассекали волны в прибое, а Винни, или Лил Вин, как мы ее называли, строила замки из песка и обгорала на солнце. Став слишком большими, чтобы сражаться с волнами, мы купили доски для серфинга и соревновались, кто наберет больше песка в плавке. Я никогда не жалел кузенов из-за того, что их мамы вечно нет рядом, ведь у них были мы. Мы были командой стояли друг за друга горой, как настоящая семья. Но потом умер их папа, они перестали к нам приезжать, и мы отдалились. Чарльз-старший служил связующим звеном, именно он организовывал встречи, создавал групповой чат в WhatsApp, писал в нем о памятных событиях и поздравлял с днем рождения. Когда он умер, наша близость умерла вместе с ним. Мои кузены занимались своей жизнью, в которой не было ни меня, ни их матери. Те годы, когда мы были одной большой семьей, были лучшими в моей жизни. Родной брат младше меня на 10 лет, и я едва его знаю. А Чарли был тем братом, которого я всегда хотел, до определенного момента. Я думал, как трагедии сплачивают людей. Может, эта трагедия... Наш шанс снова стать семьей, возродить давно потерянную связь. Деньги Луизы могли бы стать катализатором новых традиций, потому что я поделился бы ими. Она не этого хотела, зато этого хотел я. И если я дам кузенам то, чего лишила их мать, разве они не полюбят меня снова? Я представлял наше будущее. Пикники на пляже, ужины на Рождество. Походы с мальчиками и все это благодаря моей щедрости. Вот только этому не суждено было случиться. Потому что Луиза все разрушила. Ведь это так в ее духе.